«Шириам Седай разрешила мне попробовать», — ответила Найниф настолько твердо, насколько осмеливалась, разговаривая с полноправной сестрой. Лилейн смотрела на нее в упор, пока Найниф не опустила глаза. Она вцепилась в косу с такой силой, что побелели костяшки пальцев, хотя лицо ее оставалось спокойным. «Пытаться играть в гляделки с Ай Седай для принятой — пустое дело». Все мы время от времени делаем глупости, дитя мое. Но разумная женщина старается, чтобы это, по крайней мере, случалось не слишком часто. Поскольку ты, кажется, уже позавтракала, советую тебе избавиться от этой кружки и найти какое-нибудь занятие. Болтаясь по деревне без дела, рискуешь нарваться на неприятности. Тебе никогда не хотелось подстричь волосы, нет? Дело твое. Ты свободна. Найниф еще и в реверансе присесть не успела, а Аис Дай уже повернулась к ней спиной. «Подстричь волосы?» Найниф проводила Лилейн гневным взглядом, благо та не могла его заметить. «Подстричь волосы!» Схватив кончик косы, она потрясла им вслед удалявшийся Лилейн. То, что решилась она на подобный жест, Лишь после того, как сестра отошла подальше, бесила Наневф, Но в противном случае она наверняка побывала бы у Тианы, А там глядишь и составила бы компанию Магедин в прачечной. Это ж надо. Сколько времени они торчат без толку в солидаре, без толку, невзирая на все, что ей ейсынаин удалось вытянуть за это время из Магедин. Торчат среди Аайедай, которые только и делают, что болтают, да ждут неведомо чего тогда как весь мир катится к погибели. Алилан видите ли интересуется, не подстричь ли ей наинев волосы. Она охотилась- за черной Ая, была пленена, бежала, сама пленила одну из отрекшихся, об этом правда никому не известно. помогла хоть и ненадолго вернуть престол панарху Тарабона, А теперь вынуждена сидеть здесь, И рассчитывать лишь на то, что удастся вытянуть из магедин. Волосы обрезать. Еще чего? Может вообще наголо обриться. Найнев заметила шагавшую сквозь толпу рослую, широкоплечую мужеподобную Дагдаруфинчи. И вид круглолицы желтой сестры вызвал у нее досаду. Единственной причиной, по которой она предпочла остаться в Солидаре, было желание учиться у желтых ибо, по всеобщему убеждению, им не было равных в искусстве исцеления. Но если они и знали больше, чем успела узнать она, то поделиться своим знанием с какой-то принятой вовсе не спешили. Желтые влекли к себе Найнев, ибо она стремилась исцелять все и вся, даже у смирения. Но сестры вовсе не собирались поощрять подобное стремление. Дагдора. Та готова была заставить Найниф драить полы с утра до вечера, пока она не забудет даже думать о всяких глупостях и о напрасной трате времени. Анисау Дачин, миниатюрная желтая сестра с таким взглядом, что им впору забивать гвозди, отказывалась даже разговаривать с Найнев, покуда та упорствует в попытках изменить плетение узора. Если бы не вмешательство Шириам, Найнев досталась бы от них на орехи. В довершение всего чувство погоды упорно подсказывало ей, что надвигается буря, что она вот-вот разразится, тогда как безоблачное небо и палящее солнце будто насмехались над ней. Недовольно ворча, она и не всунула глиняную кружку в задок проезжавшей мимо подводы с дровами и, петляя, принялась пробираться сквозь толпу, пока магедин не освободится. Ей все одно ничего другого не оставалось, а когда она освободится, ведомо одному свету. Целое утро пропало зря, и это вдобавок к долгой веренице потраченных в пустую дней. Многие ай седай, кивали и улыбались ей при встрече, а она улыбалась в ответ и с извиняющимся видом, будто торопится по делам, спешила дальше. Найниф старалась не останавливаться, ибо понимала, что если у нее начнут выспрашивать про новое открытие, она в своем нынешнем состоянии может ляпнуть такое, о чем потом горько пожалеет. Но ведь они ничегошеньки не делают. Спрашивают ее, чего ожидать от Ранда. Волосы обрезать советуют. Ну и ну. Разумеется, улыбались не все. Несао, например, не только смотрела словно сквозь Найнев но ну и пошла прямо на нее так, что пришлось отскочить в сторону. Какая-то рослая надменная айси голубоглазая и светловолосая, с выступающим вперед подбородком, восседавшая на крупном чалом мерине, проезжая через толпу мимо Найни, бросила на нее пристальный взгляд. Найниф этой женщины не знала. Сестра была облачена в изысканного покроя костюм для верховой езды, шитый из бледно-серого шелка, а свернутый у седла легкий полотняный плащ указывал на проделанный путь и выдавал в ней новоприбывшую. Вдобавок и долговязый страж в зеленой куртке, ехавший следом на своем могучем сером коне, выглядел обеспокоенным, что никак не свойственно стражам. «Наверное, все дело в расколе, в том, что они чувствуют себя мятежниками, выступающими против башни», — предположила Найнев свет. Даже новоприбывшие являлись будто специально, чтобы ее позлить. И тут, этого только не хватало, она наткнулась на Уно. Голова у малого была выбрита так, что оставался только клок волос на макушке, а выбитый глаз прикрывала повязка, на которой намалеван опять же глаз, красный и горящий. Вот гадкая штука. Оторвавшись от своего занятия, Он снимал стружку со сконфуженного молодого парня в кольчуге и латах, Пану, стоящего перед ним, держа лошадь в поводу. Уно обернулся к Найниф с ухмылкой, которая могла сойти за теплую, когда бы не повязка на глазу. Найнев поморщилась. Приметив это, он сощурил здоровый глаз и вернулся к своему делу. Продолжил распекать солдата. Впрочем, поморщиться Найниф заставил не столько вид Уно, или его жуткая повязка, сколько связанные с этим человеком воспоминания. Он сопровождал ее и Илайн в Салидар и как-то раз предложил им, если они хотят уехать, попросту украсть лошадей, позаимствовать, как он тогда выразился. Теперь на это рассчитывать не приходилось. На обшлаге потертого темного кафтана Уно красовалась плетеная золотая нашивка. Он стал офицером. Обучал для Гары Брина тяжелую кавалерию и, надо думать, не имел времени заниматься делами Найнев. Хотя, конечно же, все обстояло иначе. Скажи она хоть слово, и он раздобудет коня в считанные часы. Она сможет умчаться куда угодно, и не одна, а в сопровождении бритоголовых Шайнарцев с хохолками на макушках. Ведь они поклялись в верности Ранду, а в Салидаре находились лишь потому, что их привела сюда она и Илэйн. Только вот для того, чтобы он стал действовать подобным образом, ей пришлось бы признаться, что она дала маху, заявившись сюда, да еще и лгала, утверждая, будто все идет как по маслу, и она всем довольна. А признаться в этом было свыше ее сил, ведь Уно считал, что он обязан приглядывать за ней и Илэйн и находится здесь именно по этой причине. Нет, такого признания от нее он не услышит. Так или иначе, встреча Суно заставила ее задуматься о возможности покинуть Салидар, и эта мысль засела в голове Найни крепко Вот если бы еще и Том с Джейлином не отправились на прогулку в Амадицию... Но, по правде сказать, это была не просто прогулка забавы ради, В те дни казалось, будто собравшиеся здесь Айс-Седай действительно намерены действовать, а потому Том и Джуэлин вызвались разведать, что происходит за рекой. Они задумали добраться до самого Амадора, а это по меньшей мере месяц пути туда и столько же обратно. Разумеется, они были не единственными лазутчиками, посылали даже айс со стражами, хотя те по большей части направлялись дальше на запад, в Тарабон. Все это, как понимала теперь Найнеф, было чистой показухой, прекрасным предлогом для бездействия. Всегда можно было объяснить дальнейшее промедление необходимостью дожидаться известия от разведчиков. Найнев пожалела о том, что отпустила Тома и Джуэлина. Скажи она «нет», и ни один из них не тронулся бы с места. Том, старый Минастрель, в прежние времена бывший человеком поважнее, И Джуэлин, ловец воров из Тира, оба люди бывалые, видавшие виды, и в путешествии более чем полезные, прибыли в Салидар вместе с нею и Илейн. Скажи она, что хочет уехать, ни тот, ни другой не стал бы задавать лишних вопросов. За ее спиной, ясное дело, они бы много чего наговорили, но не в глаза, как непременно сделал бы Уно. Мэйнив с души воротило признаваться даже самой себе, В том, что она нуждается в их помощи. Но куда денешься? Ей ведь было невдомек даже как подступиться к краже лошади. Вздумай, принятая отираться у коновизей или у конюшен. Это непременно привлечет внимание и самих обитателей деревни и солдат. Переодеваться тоже нельзя. Кто-нибудь непременно узнает ее и донесет, прежде чем она доберется до лошади. А Клей доберется — За ней наверняка наладят погоню. Беглых, принятых, так же, как и беглых послушниц, всегда возвращали назад и примерно наказывали, чтобы им не только вновь пускаться в бега, но и думать об этом было неповадно. Любая девушка, поступившая в обучение Кай Седай и рассчитывающая стать со временем сестрой, знала, что освободиться лишь тогда, когда это сочтут нужным наставницы. Но удерживал Найниф, разумеется, не страх перед наказанием. Что значит порка, пусть даже самая нещадная, в сравнении с угрозой, исходившей от черной Айя или отрекшихся? Просто ей нужно как следует все обдумать и решить, действительно ли она хочет бежать. И если да, то куда? Кранду в Кейблен? Кегвейн в Кайрен, А Илайн? Поедет ли она с нею? Но ежели в Кемлен, то, конечно, поедет. И почему у Найниф вообще возникла мысль о побеге? Вызвана она желанием что-то сделать или просто-напросто страхом? Вдруг кто-нибудь прознает про Магедин? За это грозит такое, что ни в какое сравнение не пойдет с наказанием за побег. Так и не успев прийти к какому-либо выводу, Найниф обогнула угол и между двумя каменными домами с соломенными крышами на пустыре, образовавшемся на месте разобранного третьего дома, увидела группу собравшихся на урок послушниц. Занятие с ними вела Илэйн. Более двух десятков, одетых в белые девушек, сидя на низеньких табуретах, наблюдали за тем, как две послушницы под руководством Илэйн выполняли упражнения. Всех трех, и ученица-наставницу окружало свечение Сайдар. Табия, зеленоглазая веснушчатая девчушка лет шестнадцати, и Николь, стройная черноглазая молодая женщина примерно тех же лет, что и Найнев, неуверенно перебрасывали туда-сюда маленький язычок пламени. Язычок трепетал, а порой, когда одна из учениц проявляла медлительность и не успевала поддержать его, на миг затухал. В нынешнем своем состоянии Найне в без труда могла видеть сплетенные ими потоки. Восемнадцать послушниц, среди них и Табию, Ширем и прочие прихватили с собой во время своего бегства, но Николь, как и большинство занимающихся сейчас Сылаин, относились к набранным недавно, когда Аиссидай уже обосновались в Салидаре. Николь была много старше, чем это считалось обычным для послушницы. Но здесь в Солидаре таких учениц насчитывалась добрая половина. Когда в башню прибыли Найнев и Илайн, а из седая редко брали в обучение девиц старше Табии, Найнев являла собой исключение и по возрасту, и потому, что была дичком. Однако оказавшись здесь, сестры, может быть от отчаяния, стали испытывать женщин, бывших даже года на два старше Найнев. Результат оказался потрясающим. В Саалидаре собралось больше послушниц, чем бывало в Белой башне годами. Достигнутый успех подвиг Айси к дальнейшим поискам. Сестры без устали обшаривали всю Алтору, деревню за деревней. «Ты хотела бы сама их учить?» Неожиданно прозвучавший сзади голос заставил Найни вздрогнуть. «Надо же! Дважды за один день!» Она пожалела, что не захватила с собой гусиной мяты. Нельзя допускать, чтобы тебя все время заставали врасплох. Добром это не кончится. Придется таки переписывать бумаги для коричневой сестры. Разумеется, Теодрин, стройная домонейка, со щеками, как наливные яблоки, не была айсседай. Будь они в башне, ее уже удостоили бы шали» но здесь она занимала среднее положение между принятой и полноправной сестрой. Кольцо великого змея красовалось у нее не на левой, а на правой руке. Она носила зеленое платье, прекрасно оттенявшее ее бронзового оттенка кожу, но право на шаль и выбор айя пока не получила. «У меня есть дела поважнее, чем обучать кучку тупоголовых послушниц». В ответ на прозвучавшее в голосе Найниф раздражение Теодрин лишь улыбнулась. «А кому обучать тупоголовых послушниц, как не тупоголовой принятой?» «Да чего же она мила и любезна, это Теодрин!» «Как только ты сможешь направлять силу, не испытывая желания расшибить всем им головы, тебе тоже доверят обучение. И я не удивлюсь, если вскоре после этого ты получишь право претендовать на шаль. Тебе удалось открыть столько нового? Кстати, ты мне так и не сказала, в чем заключался твой фокус. Почти все дички обнаруживали способность направлять силу при особых обстоятельствах. Это и называлось фокусом. Помимо того, всех их роднило наличие блока, который каждая непроизвольно выстраивала в своем сознании, пытаясь скрыть свою способность, даже от себя самой. Найниф потребовалось немало усилий, чтобы сохранить на лице невозмутимость. Обрести способность направлять силу когда угодно, возвыситься до Айси Дай. Все это, конечно, прекрасно. Правда, проблему Магедин ни то, ни другое не решит. Зато она получит возможность ехать куда угодно, изучать, что хочет, и никто не станет указывать ей, какие хвори можно исцелить, а какие нет. Фокус состоял в том, что люди поправлялись, когда вроде бы и не должны были. Я так злилась, если кого-то одолевал смертельный недуг, и всех моих познаний в травах не хватало, чтобы... Она пожала плечами, и они поправлялись. «Это гораздо лучше, чем было со мной», — вздохнула Теодрин. А я, я могла вызвать у молодого человека желание поцеловать меня. Или наоборот. Моим блоком был не гнев, а мужчины. Найнев недоверчиво взглянула на нее, и Теодрин рассмеялась. Но это ведь тоже чувство, разве нет? Если поблизости находился мужчина, который либо очень нравился мне, либо, напротив, очень не нравился, я могла направлять силу. Когда же мужчины рядом не было? Или был, но такой, к которому я вовсе никаких чувств не испытывала. Ничего не получалось. В отношении Саидар я оставалась бревно-бревном. — Как же ты с этим справилась? — с любопытством спросила наинев Илайн построила своих учениц парами, и те принялись перебрасывать маленький язычок пламени одна другой. Улыбка Тадрин стала шире, но щек ее окрасил румянец. Один юноша по имени Чарл, служивший в башне конюхом, начал строить мне глазки. Мне было пятнадцать лет, а он так обворожительно улыбался. Ну и вот, а из седая разрешили ему присутствовать на моих уроках, сидеть тихонько в уголке, чтобы я могла направлять силу. Я и не знала, что даже саму нашу встречу подстроила Шириам. Румянец на щеках Теодрин сделался еще ярче, я слыхом не слыхивала про его сестрицу. Они были двойняшки. Через несколько дней вместо Чарыла в уголке стала посиживать переодетая Маррелл, а мне и невдомек. Ну, а когда однажды прямо посреди урока она скинула кафтан и стянула рубаху, я была так ошарашена, что упала в обморок. Зато с тех пор могу направлять силу, когда захочу. Найниф не сдержала смеха, да и Тодрин, несмотря на явное смущение, рассмеялась вместе с ней. «Хотелось бы мне, Тодрин, и самой разрешить все так просто. Просто ли, нет ли?» — отозвалась Теодрин, еще не отсмеявшись, однако уже довольно серьезным тоном. «Но твой блок мы сломаем. Сегодня. Пополудни». «Сегодня днем я работаю с Суан», — поспешно вставила Найниф. И Толадрин поджал у губы. Ты избегаешь меня, Найнев. В прошлом месяце мне удалось встретиться с тобой только три раза, потому как ты всякий раз уклонялась. Конечно, неудачные попытки вещь неприятные, но ведь ты даже пробовать боишься. И вовсе я не не еще начала Найнев, в то время как внутренний голос спрашивал, не пытается ли она скрыть правду от себя самой. Эти неудачи. «Пробуешь, стараешься, и все попусту. Действительно повергают в уныние». Теодрин не дала ей продолжить. «Раз уж на сегодня у тебя намечены дела, — сказала она, — я, так и быть, оставлю тебя в покое, но только до завтра. Завтра мы встретимся и будем встречаться каждый день. Не то мне придется принять другие меры. Я этого не хочу, да и ты, думаю, тоже, но я твердо намерена сломать твой блок». Мирелли просила уделить тебе особое внимание, и я обещала сделать все, что в моих силах. Слова теадрин будто эхом отозвались в ушах Найниф. Очень похоже, она сама говорила Суан. У Найниф отвалилась челюсть. Впервые Теодрин воспользовалась преимуществом своего нового положения. По-видимому, Найниф еще повезет оказаться у Тианы вместе с Суан бок о бок. Дожидаться ответа Теодрин не стала, лишь кивнула, будто получила согласие, и заскользила по улице с таким видом, что на миг Найниф померещилась, будто у нее на плечах шальская мой. «Ну что тут скажешь?» «Не задалось утро, и опять это Мирелли, хоть криком кричи!» Стоявшая среди послушной Иллоин обернулась с горделивой улыбкой, но в только покачала головой. Она решила вернуться в свою комнату, от греха подальше. Но день, судя по всему, выдался еще тот. Найниф и полпути до комнаты не прошла, как на нее налетела и сбила с ног бегущая Дагдара Финчи. «Бегущая!» «И кто?» «Айси Рослая женщина даже не остановилась, лишь бросила на бегу через плечо извинения, лежащие на взничь Найниф, и устремилась дальше сквозь толпу. Найнеф встала, отряхнулась и, тяжело шагая, направилась к себе. Добравшись до коморки, она со вздохом захлопнула за собой дверь. В комнатенке было душно, тесно, постели оставались неприбранными, ими предстояло заняться Магедин, когда она освободится от стирки. Но, что хуже всего, чувство погоды упорно подсказывало Найнеф, С минуты на минуту в даре грянет гроза. Но ей было все равно. Бросившись на койку, она растянулась поверх мятых простыней и лежала почти неподвижно, ощупывая серебряный браслет на запястье. Мысли ее блуждали. Она думала о том, что на сей раз удастся вытянуть из Магеддин, придет ли сегодня Суан, о своем блоке, о Лане и, главное, о том... Стоит ли бежать из Салидара? Впрочем, нет. Бежать она вовсе не собиралась. Поехать в Кемлин, к Ранду, возможно, и вправду не помешает. Должен же кто-то ему помогать, а то у бедолаги от забот, небось, голова пухнет. Да и Илойн, надо думать, такое решение одобрит. Уехать, да. Уехать она хочет, но вовсе не бежать. Тем паче после того, как Теодрин заявила о своих намерениях. Найнив надеялась, что просачивающиеся сквозь айдам отголоски чувств помогут угадать, когда Магедин закончит свою работу. Тогда надо будет отправляться ее искать. Та часто капризничала и пыталась где-нибудь спрятаться, но девушка не ощущала ничего, кроме стыда и ярости. Распахнувшаяся дверь явилась для Найнив полной неожиданностью. Вот ты где, проворчала Магедин. Гляди! Она подняла обе руки. «Гляди, во что они превратились!» На взгляд Найниф ничего особенного в ее руках не было. Так выглядят руки всякой женщины, которой приходится стирать. Побелели, конечно, кожа сморщилась, но все это пройдет. «Мало того, что я вынуждена жить в нищете и убожестве, подай, принеси, как служанка, так меня еще и заставляют гнуть спину». Словно какое-то примитивное наив оборвала Магедин с помощью простой уловки. Она представила себе ощущение от удара хлыстом и переместила это ощущение в ту часть сознания, через которую воздействовала на Магедин. Глаза женщины расширились, губы сжались. Удар был не сильный, лишь напоминание о том, кто есть кто. Закрой двери, садись, велела Наинев. Постели уберешь потом. Сейчас мы проведем урок. «Я привыкла к другой жизни», — буркнула Магеддин. «Даже ночной работник в тот же ри, и тот жил лучше». «Насколько я понимаю, — отрезала Найниф, — над этим твоим работником не висел смертный приговор, а мы в любой момент можем сообщить ширям, кто ты такая». Конечно, угроза была чистейшей воды блефом. От одной подобной мысли у Найни в желудок сжался комом, но и со стороны магедин хлынул болезненный поток страха. Правда, в лице она не изменилась. Найнив не могла не подивиться такому самообладанию, понимая, что сама на ее месте скрежетала бы зубами или билась бы в истерике на полу. — Что я должна показать тебе на сей раз? — спросила магедин ровным голосом. Этой женщине всегда приходилось говорить... Чего от нее хотят? Добровольно она не показывала ничего и учила лишь тому, чему велели, да и то под нешуточным нажимом. Попробуем то, что у меня до сих пор так и не получилось. Покажи, как обнаружить направляющего силу мужчину. В этом умении ни она, ни Илэйн до сих пор отнюдь не преуспели. А ведь в Кеймлене, если отправиться туда, оно может оказаться совсем не лишним. «Легко сказать. Мужчины-то рядом нет. Жаль, что тебе не удалось исцелить Логайна». Ни в глазах, ни в голосе Магедин насмешки не было, но, глянув на лицо Найниф, она зачистила. «Трудно будет, конечно, но ничего. Мы можем попробовать снова». Урок и впрямь оказался не из легких. Впрочем, легких и не бывало, даже когда Найниф удавалось уловить что-либо сразу — Как только становилось ясным плетение. По сути, Магедин не могла направлять силу без согласия Найнев, без того, чтобы та руководила ею. Но на этом уроке ведущую роль пришлось предоставить Магедин. Она определяла, как и куда должны идти потоки, и вела, как это часто бывало, чрезвычайно запутанный клубок. Потому то Найнев и усваивала умения Магедин по крохам, хотя предпочла бы учиться куда быстрее. Конечно, она уже имела представление о том, как плетутся потоки, но в сравнении с той сложнейшей кружевной вязью всех пяти стихий, которую показала ей Магедин, сейчас даже исцеление казалось простым. Тем более, что и этот узор менялся стремительно, уследить было почти невозможно. Магедин и сама признавала, что способ сложный, и потому, по ее словам, прибегали к нему нечасто. Вдобавок, Если пользоваться им долго, начинала сильно болеть голова. Найниф снова растянулась на койке и работала со всем усердием, на какое была способна. Если она все-таки поедет к Ранду, это умение может сослужить ей добрую службу, причем очень скоро. Направляла потоки она сама, то и дело мелькавшие в голове мысли о Лане или Таадрин поддерживали достаточный для этого накал гнева. Рано или поздно Магедин все равно призовут к ответу за все ее преступления. И что тогда делать ей, Найниф, привыкшей черпать силу от другой женщины? Она должна научиться жить и работать, сообразуясь собственными возможностями. Удастся ли Тайадрин сломать ее блок? Лан должен остаться в живых, чтобы она нашла его. Боль в висках усилилась. Напряжение угадывалось в глазах Магедин, время от времени она потирала виски. Тем не менее, под покровом страха сквозь браслет просачивалось нечто похожее на удовлетворение. Причина по догадке Найнев заключалась в том, что даже когда человек сознательно не стремится кого-либо учить, этот процесс все равно доставляет ему определенное удовольствие. Удивительно, что и отрекшаяся оказалась способна испытывать столь обычное человеческое чувство. Найниф не знала, как к этому отнестись. Под монотонное бормотание магедин вот-вот, почти не совсем, Найниф чуть не потеряла представление о времени, отрешилась от всего, и когда дверь вновь распахнулась, едва не свалилась с койки. Неожиданный приступ страха, охватившего Магидин. Перекатившись через айдам, эхом отозвался в ней, добавившись к ее собственному испугу, от которого у нее сердце захолонуло. — Найнив слышала новость, выкрикнула с порога Илайн. Прибыло посольство из башни от Элайды. Найниф забыла и о своем гневе, и об испуге, даже о головной боли. Посольство? Точно ты уверена? Конечно. Неужели ты думаешь, что я прибежала сюда слухи пересказывать? Весь Салидар переполошился. «С чего бы это?» — с кислой миной пробормотала Найнев. Тупая боль в висках вернулась, а в желудке снова появился ком, избавиться от которого не помогла бы и вся гусиная мята, сколько ее было в торбе под кроватью. Неужто Илэйн никогда в дверь стучать не научится? Вот и Магеддин за живот схватилась. Видать, ей тоже не помешало бы принять гусиной мяты. «Мы ведь им говорили, что Элайда знает о Салидаре». «Может, они нам поверили», — сказала Илэйн, присаживаясь на кровать Найнев. «А может и нет. Но теперь-то всем ясно, что мы были правы». «Элайде известно наше местонахождение, а, возможно, и наши намерения. Любая служанка может оказаться ее лазутчицей. Да что там служанка? Любая сестра». Я эту посланницу Элайды мельком видела. Волосы у нее бледно-желтые, а глаза такие, что и солнце заморозят. Фаулайн мне сказала, что она из Красной Айя, а зовут ее Тарна Фейер. Один из стоявших в карауле стражей правил ее внутрь. Брну у нее и взгляд. Смотрит на тебя, как на камень. Найнев взглянула на Магедин. Урок пока закончен. Ступай и возвращайся через час тогда и постели приберешь». Она выждала, пока Магидин поджав губы и, вцепившись в подол, не покинула комнату и лишь после этого повернулась к Илэйн. «А с чем? Какое послание она привезла?» «Найниф, да разве мне это скажут? Что там мне?» Все встречные Айси задавались тем же вопросом. Я слышала, когда Тарне сказали, что ее примет совет башни, она рассмеялась но не так, словно это ее позабавило. «Ты не думаешь...» Иллоин закусила нижнюю губу. «Ты не думаешь, что они и вправду решат вернуться обратно?» недоверчиво спросила Найнев. «Но ведь Элайда захочет, чтобы последние десять миль они ползли на коленях, а последнюю милю — на брюхе. Но даже если не так, если это красная скажет им... «Возвращайтесь домой, все прощено и забыто. Думаешь, они смогут так запросто отмахнуться от Логайна?» Найнив, а исседай отмахнуться от кого угодно. Отметут в сторону все на свете, лишь бы снова сделать Белую Башню единой. Все на свете. Ты не знаешь их так, как я. В Дворце Матушки всегда были а исседай, и я с детства привыкла иметь с ними дело. Сейчас весь вопрос в том, Что говорит Тарна совету, и что они ей отвечают? Найниф раздраженно потёрла руки. Ответов у нее не было. Одни только надежды на лучшее. А тут еще проклятое чувство погоды, словно издеваясь над ней, подсказывало, что уже сейчас, сию минуту, разразится гроза, и по крышам Салидара забарабанит дождь. И такое чувство не давало ей покоя изо дня в день.